Глава 17. Начало новой жизни Жанны и князя. Море было тихо, едва плескались волны. Для Константинополя погода была необычайно прохладная, что капитан объяснял влиянием бури. Он говорил, что множество мелких и крупных судов было разбито бурей, а лодок и рыбаков до сих пор сосчитать не могут. «Да, Левушка, героическими усилиями моей команды и беззаветной храбростью твоей и твоего брата большое количество счастливцев спаслось на моем пароходе. И мы с тобой сегодня наслаждаемся этой феерической панорамой», сказал капитан, указывая рукой на сказочную красоту города. «А сколько людей сюда не доехало! Вот и угадай свою судьбу за час вперед». И скажи когда-нибудь, что ты счастлив, думая о завтрашнем дне. Выходит, что я прав, когда говорю, что мы живем один раз, и надо жить только мгновением и ловить его. Это драгоценное летящее мгновение счастья. Да, ответил я. Я тоже думал до самого последнего времени, что надо ловить всюду только свое личное счастье. Но с тех пор, как я ближе понял моих новых друзей, я понял, что счастье жить не в личном счастье, а в том полном самообладании, когда человек сам может приносить людям радость и мир. Так же, как и вы, Иллион говорит о ценности и смысле жить только одно, вот это самое летящее мгновение. Но он понимает под этим, умение видеть весь мир всех окружающих труд для них и с ними сознавая себя единицей всей вселенной я еще мало и плохо понимаю его но во мне зазвучали уже новые ноты сердце мое широко открылось для любви я точно кончил какой то особенный университет который дает мне понимать каждый новый день как ряд моих Духовных университетов Я перестал думать о том Что ждет меня в жизни вообще Раньше я все жил тем Что будет через десять лет Да, мои университеты Много хуже твоих, Левушка Ответил капитан Я все живу завтрашним днем Или уже прошедшим Так как мое настоящее Меня не удовлетворяет И не пленяет Сейчас я усиленно думаю о Гурзуфе и мечтаю встретить Лизу, настоящее как не умею достаточно ценить. Пользуясь непониманием французского языка нашими матросами, мы продолжали беседу, изредка прерывая ее, чтобы полюбоваться красотами и отдельными зданиями и куполами мечетей и дворцов, которые мне называл капитан, отлично знавший город. Наше довольно долгое путешествие приходило к концу, когда мои мысли вернулись к Жанне. «Ваш глубокий поклон великому страданию Жанны не выходит у меня из головы», — сказал я. «Бедная женщина, девочка-мать. Так много вопросов предстоит ей решить за своих малюток. Такое важное начало воспитания человека с самого детства». А что может Жанна сделать для них? Ведь она сама ничего не знает и не умеет прочитать ни одной книжки о воспитании и ничего в ней не поймет. Задумчиво сказал капитан. И мы с вами мало поймем в тех книгах, где будет говориться о воспитании, если писавший их человек стоит на ступени своего творчества много выше нас. Все зависит от тех вибраций сердца и мысли, где живет сам человек. Понять можно только что-нибудь созвучное себе. И такой общий всем язык, единящий бедуина и европейца, негра и англичанина, святую и разбойника, есть. Это язык любви и красоты. Любить может Жанна своих детей. «Любить не животной любовью, как свою плоть и кровь, гордясь или страдая от их достоинств или пороков, заступился я за Жанну. Но она пока может только любить их как свой долг, как свой урок жизни. И пока ее сознание примет всю жизнь, как ее обстоятельства, неизбежные, единственные, посланные во всем мире ей одной, а не кому-то другому, пройдет много времени». И только тогда не будет места ни ропоту, ни слезам, а радостному труду и благословению, — отвечал мне капитан. Я уставился на него, забыв обо всем на свете. Лицо его было нежное, и доброта лилась из глаз. Чарующая волна нежности прошла из моего сердца к нему. — Как необходимо вам встретиться с флорентийцем! — пробормотал я. или, по крайней мере, поговорить очень серьезно с Эллионом. Я ничего не знаю, но, простите, простите меня, мальчишку, перед вами, вашими достоинствами и опытом, мне кажется, что у вас в голове и сердце такая же каша, как у меня». Капитан весело рассмеялся. «Браво, бровисимо Левушка!» Если у тебя каша, то у меня форменная размазня, даже кисель. Я сам все еще случая поговорить с твоим загадочным эллилионом. Да все мне не удается». «Вот мы и приехали», — добавил он, отдав матросам приказание держать к берегу и пристать к концу молла. Мы вышли из лодки и в сопровождении верзилы стали подниматься к городу. Вскоре мы были уже на месте. и издали увидели, как вся компания наших друзей вошла в дом. Мы нагнали их в передней. Ко всеобщему удивлению, квартира оказалась хорошо меблированной. Из передней, светлой, с большим окном, обставленной вроде приемной, дверь вела в большую комнату вроде гостиной в турецком стиле. Строганов давал объяснение Жанне, как он мыслит устроить стеклянный прилавок и стеклянные шкафы для готовых шляп, перьев, цветов и лент, чтобы покупательницы могли видеть Жаннины аристократический талант и вкус и сразу выбрать нравящиеся им вещи. За большой комнатой было еще помещение для мастерской, где стояли два длинных стола и откуда вела дверь в сене черного хода. Дети Жанны вцепились в меня сразу же, но Иллалион запретил мне их поднимать. Они надулись и утешились только тогда, когда Верзила посадил их обоих на свои гигантские плечи и вынес во двор дома и сад, где был небольшой фонтан и стояло несколько больших восточных сосудов с длинными узкими горлами. Осмотрев нижнее помещение, мы снова вышли в переднюю и по железной винтовой лестнице поднялись на второй этаж. Здесь были три небольшие комнаты. Одна из них была обставлена как столовая, в другой стояли две детские новенькие кроватки и диван, в третьей стояло великолепное зеркало в светлой раме, широкий турецкий диван и несколько кресел. У Жанны побежали слезы по щекам. Она снова протянула обе руки строго, и тихо сказала – Вы вчера дали мне огромный урок, говоря, что побеждает тот, кто начинает свое дело легко. Сегодня же вы показали мне на деле, как вы добры. Как просто вы сделали все, чтобы помочь мне легко начать мое дело. Я никогда не забуду вашей доброты и постараюсь отплатить вам всем, чем только смогу. Вы навсегда сделали меня преданной вам слугой, за эти детские прелестные кроватки, о которых я и мечтать не смела. Это пустяки, мадам. Я хотел давно уже обставить этот домик, так как говорил вам, что я здесь родился и ценю его по воспоминаниям и урокам жизни, полученным здесь. Я очень рад хорошему случаю обставить его для трудящейся женщины и для ее детей. А вот и дочь моя. Продолжал Строганов, двигаясь навстречу, поднимавшейся по лестнице женской фигуре. Перед нами стояла закутанная в черный шелковый плащ со спущенным на лицо черным покрывалом высокая женская фигура. «Ну вот, это моя дочь Анна», — сказал он, обращаясь к Жанне. «Вы Жанна? Анна, она Анна». Хорошо было бы, если бы вы подружились, и благодать царила бы в вашей мастерской, продолжал он смеясь, ведь Анна значит по-гречески благодать. Она очень покладистого и доброго характера, моя любимая благодать. Анна откинула с лица свое черное покрывало, и мы с капитаном так и замерли от удивления и восторга. Бледное овальное лицо с огромными черными глазами. Черные косы, лежавшие по плечам и спускавшиеся ниже талии. Чудесные улыбавшиеся роты, белые, как фарфор, зубы. Протягивая Жанне длинную белую руку, Анна сказала низким, приятным и мягким голосом «Мой отец очень хочет, чтобы я научилась трудиться не только головой, но и руками». Я несколько лет сопротивлялась его воле, но на этот раз, узнав, что моей учительницей будет женщина с детьми, перенесшая страшное горе, я радостно и легко согласилась, даже сама не знаю почему. «Не могу сказать, чтобы меня пленяли шляпы и дамы», продолжала Анна, смеясь, «но что-то интуитивно говорит мне, что здесь я буду полезна. Ее французская речь была чиста и правильна. Она сбросила глухой плащ и оказалась в простом, но элегантном белом шелковом платье и черных лакированных туфельках, необыкновенно маленьких для такого большого роста. Не знаю, длинными ли косами, крошечными ли туфельками или какой-то особенной элегантностью манер, стройностью ли фигуры. Но чем-то Анна напомнила мне Наль. Я не удержался и прошептал: Наль, Наль. Что такое? Что ты говоришь? Тихо спросил меня капитан. ил ли взял меня под руку и спросил тоже Левушка, что ты шепчешь? Это не Наль, а Анна. Приди в себя, и не осрамись, когда нас будут ей представлять. Руки не целуй. И жди, пока она сама протянет тебе руку. То, пожалуй, ты еще задрожишь, как от встречи с Хавой. Улыбнулся он мне. Шихерезада. Вся моя жизнь теперь сказка, а женщины феи, сказал капитан. Но кто же был тот, кого любила эта Афина Паллада, если она до сих пор верна его памяти? Можно отдать пол жизни, чтобы быть любимым одну ночь такой женщиной. Отец знакомил Анну со всеми. Она внимательно смотрела каждому в глаза, слегка улыбаясь и подавая руку. Но истинное внимание ее привлекли дети, ехавшие наверх на верзиле. Анна подошла к детям, протягивая им руки. Малютки смотрели на нее во все глаза. Девочка потрогала ее косы и спросила «Почему ты, тетя, такая черная? Тебя покрасили сажей?» «Нет», — засмеялась Анна «Меня мой отец наградил таким черным цветом волос Но скоро я буду седая И ты моих кос перестанешь бояться Наконец очередь дошла и до нас Первым был представлен капитан Который низко поклонился и пожал протянутую ему руку, глядя прямо в лицо Анны, глаза которой на этот раз были опущены вниз. На щеках ее разлился легкий румянец, и мне показалось, что на нем мелькнуло выражение досады. На Иллу Анна взглянула пристально, и ее черные глаза вспыхнули точно факелы, Вы тот друг Ананды, конечно, о котором он мне писал в последнем письме. Я очень счастлив встретить вас. Надеюсь, что до приезда Ананды вы не откажете в чести нашему дому и посетите нас. Я буду очень счастлив навестить вас, если ваш отец ничего не имеет против этого, ответил Иллион. Вы думаете, что моя турецкая внешность... Имеет что-либо общее с восточным воспитанием, уверяю вас, нет. Более свободолюбивого и отзывчивого отца не сыскать во всем мире. Это первый мой, да и всех моих сестер и братьев, друг и помощник. Каждый из нас совершенно свободен в выборе своих знакомств. И единственное, чего не терпит мой отец, это жизни без труда. «Я одна из всей семьи все еще не зарабатываю денег, но теперь и я поняла, что мне необходимо общаться и единиться с людьми, внося посильную помощь в серый день», — говорила Анна, пользуясь тем, что Жанна и ее отец продолжали осмотр спален. «Разрешите мне представить вам моего двоюродного брата Левушку Т., — сказал Иллион. Он, как и я, друг Ананды и Флорентийца, о котором думает день и ночь, прибавил Ил Леон, продвигая меня несколько вперед. Быть может, вы позволите нам вместе навестить вас? Мы с ним почти не разлучаемся, так как Левушка несколько нездоров сейчас. Я буду очень рада видеть обоих вас у себя, любезно ответила Анна, протягивая мне руку, которую я слегка пожал. «А, попались, молодой человек!» Услышал я сзади себя голос Строганного. «Анна, наверное, уже почуяла в вас писателя, а ведь сама неплохая поэтесса. Пишет для детей сказки прекрасно, но не соглашается их печатать. Но ее произведения все же очень известны в Константинополе. Держу пари, что она уже вас околдовала». Только вы и не верьте. Она вроде как бы без сердца. Отец, ты так сконфузил молодого писателя, если он действительно писатель, что он тебе несомненно отомстит, описав тебя по крайней мере константинопольской достопримечательностью, сказала Анна, громко, но очень мелодично рассмеявшись. К ней подошла Жанна. Обе женщины отошли к окну, и о чем они говорили, я не знаю. Анна стояла к нам в профиль, и все четыре мужских лица смотрели на нее. Мне вспомнился благоухающий вечер в саду городского дома Али. Вспомнились темные, но не черные косы Наль, ее зеленые глаза и три других мужских лица, смотревших на нее неотрывно, совершенно разными выражениями. Так и сейчас. Капитан напряженно смотрел на Анну и видел в ней только физическое очарование гармоничных форм. Знакомое мне выражение жестокого хищничества светилось в его желтых глазах. Вся фигура была резко выпрямлена, он напоминал тигра, следящего за добычей. На лице Илла -Леона Было выражение мягкости и доброты. Точно он благословлял Анну. И у меня мелькнуло в сознании благодать. Отец глядел задумчиво и печально на свою дочь. Точно он страдал от какой-то тайной боли своей дочери, которой не мог помочь и которая бередила его сердце. Я же весь пылал. В голове моей мелькали мысли, кипели, Точно волны наскакивали друг на друга. Я мысленно видел Ананду подле высокой фигуры Анны и думал, что никто и не мог быть избран ею, если она близко знала такого обаятельного красавца с глазами-звездами. Я совершенно забыл обо всем. Я видел только Ананду. Вспоминал его необычайный голос. И вдруг у меня в ушах он зазвенел. Этот голос – не всякая любовь связывает плоть людей, но плохая та любовь, что связывает рабский дух их. То будет истинной любовью, где все способности и таланты раскрываются к творческой деятельности, где освобождается дух человека, Иллюзия слуха была так сильна, что я невольно бросился вперед, чтобы увидеть Ананду из окна. Но железная рука Иллы Леона меня крепко держала. Капитан повернулся на произведенный мною шум. — Вам лешка, как вы бледны. — Здесь душно, поедемте домой, — сказал он, беря меня под руку с другой стороны и нежно стараясь меня увести. Жанна услышала последние слова капитана, быстро подошла ко мне со словами «Не уходите, Левушка!» Но, увидев мою бледность, покачала головой и тихо прибавила «Вот какая я эгоистка! Только о себе думаю. Вам необходимо ехать домой. Вы очень страдаете!» Я не мог выговорить ни слова. Какая-то судорога сжала мне горло. И Леон ответил Жанне что сейчас капитан отведет меня домой, а вечером я смогу пообедать с нею, если она освободится к семи часам. Мы будем ждать ее в моей комнате. Сам же он, Лалион, если она разрешит, примет участие в ее делах по оборудованию квартиры». Тут вмешались все время молчавшие турки, старик Строганов и Анна, категорически протестуя против вмешательства Иллы -Леона в это дело, уверяя, что все оборудуют без него. Мы простились со всей компанией, и сопровождаемый Верзилой, который передал Жанни детей, вышли втроем на улицу. Иллион хотел проводить меня до лодки, но капитан предложил ему посидеть со мною на скамье, пока он с Верзилой сделает одно маленькое дело очень неподалеку от дома. Я был рад посидеть в тени, был рад побыть с Аллеоном. Я попросил его дать мне укрепляющую пилюлю Али, но он ответил мне, что никакие пилюли сейчас мне не помогут. Есть люди, Левушка, которые слышат и видят то, чего не могут ни слышать, ни видеть сотни и тысячи людей. Они одарены особой силой внутреннего зрения и слуха, которые приходят по иной частоте колебаний и вибраций, чем те, по которым воспринимаются впечатления и ощущения большинством людей. Ты имеешь этот дар – слышать и видеть на расстоянии. И принимаешь его за галлюцинацию своей рассеянности. И если бы удар по темени не пришелся так не вовремя, твои способности развивались бы нормальным. Теперь же весь твой организм, весь твой спинной мозг потрясены так необычайно сильно, что тот огонь, который живет в каждом человеке, не как его скрытая сила, вырвался и разорвал все преграды, лежащие на его пути, обострив все твои духовные силы. Когда ты избавишься от потрясения, Я объясню тебе все то, о чем говорю сейчас вскользь. Я хочу только, чтобы ты понял, что ты не болен, не сходишь с ума, а просто в тебе преждевременно раскрыто к восприятию силы выше, больше и гораздо значительнее по частоте колебаний, чем те, к которым ты привык до сих пор. Соблюдай спокойствие, больше лежи, и всеми силами старайся не раздражаться. Никому ни слова о том, что мы сейчас говорили, прибавил он, видя подходивших к нам капитана и верзилу. Зрелище, представившееся нам, было довольно необычно, и издали я никак не мог понять, что такое к нам приближается. Но Ил Леон начал сразу же смеяться и сказал мне, Ну, поздравляю, Левушка, теперь ты поедешь по Константинополю в роли гаремной красавицы. Теперь и я мог рассмотреть большой паланкин с опущенными занавесками, которые несли два огромных турка. Я так возмутился, так затопал ногами, что Иллеон, весело смеявшийся за минуту, схватил меня обеими руками, усадил и очень серьезно сказал мне, «Я только что просил тебя не раздражаться и предупреждал тебя о всей серьезности твоего состояния сейчас. Неужели для тебя так мало значат мои слова и все дальнейшие возможности чудесной жизни знания? И неужели же у тебя нет чувства юмора?» «И юмор я понимаю». и чрезвычайно дорожу всякой возможностью двинуться вперед в своих знаниях. Но я вовсе не желаю стать юмористической фигурой хотя бы только в глазах тех матросов, которые нас повезут, ответил я запальчиво. Прежде всего, сдержи себя. Осознай большую радость быть господином самого себя. И оцени заботу капитана. Будь деликатен. И прежде всего воспитывай себя так, Чтобы находить джентльменскую внешнюю форму для выражения своих хотя бы и очень неприятных чувств, ищи такта, о котором говорил тебе флорентиец. Группа приближалась. Капитан отделился от нее и подошел к нам, весело размахивая фуражкой. Как видите, я изобрел способ движения без тряски. Это носилки одного моего Без многого приятеля, который предпочитает этот способ передвижения всякому другому Но, бог мой, вам хуже, Левушка Вы были бледны, теперь вы в красных пятнах Сказал тревожно капитан Я поборол свой припадок яростного раздражения И хотел с холодной любезностью поблагодарить капитана Как в дело вмешался Иллалион Очень ласково обратясь к капитану Нет, капитан, Левушке не хуже Это все еще реакция от удара Но он прекрасно дойдет с вами пешком до лодки И это ему будет даже полезно сейчас А носилки ваши, если бы вы согласились Были бы, наверное, очень полезны для детей Жанны Чтобы отправить их домой с верзилой Жанне надо будет поехать по делам дома И дети связывают ее по рукам и ногам «Если бы вы разрешили употребить раздобытый вами экипаж, по моему усмотрению, я бы сейчас же пошел за детьми». «Если вы находите возможным Левушке идти пешком, то я буду очень рад предоставить носилке в ваше распоряжение», – весело ответил капитан и, не подозревавший, какую бурю я пережил из-за его заботы. Иллион пожал мне руку. Попросил капитана уложить меня на диване дома и сказал, что заедет за мной в шесть часов, и мы вместе отправимся к князю, если до тех пор я буду спокойно лежать. Мы расстались с Элла Леоном и двинулись в путь. Я был счастлив, что отделался от идиотского паланкина, но внутри у меня еще продолжало клокотать недовольство и на самого себя, и на капитана, «Я не понимаю, что за мужчины в Константинополе», — говорил, как бы рассуждая с самим собой капитан. «Если такая женщина, как Анна, остается свободной, то у здешних мужчин не кровь, и вода. У нас в Англии она была бы уже дважды или трижды замужем, и из-за нее было бы десять дуэлей. Ведь это сказочная красота». «Я мало что понимаю в женской красоте», — ответил я. но думаю, что Анна в самом деле редкостная красавица. Что же касается мужчин, которые ее не покорили, то, думаю, покоряют тех, кто хочет быть покоренным, а вьются и дерутся вокруг тех женщин, кто выбирает, кому себя преподнести повыгоднее и поудобнее. Те же, кто, как Анна, ищут истинной любви, всегда идут очень скромным путем, если не обладают талантом и тщеславием. Капитан даже остановился. Так он был поражен моими словами. Айда Лёшка, Вот так отлил пулю, разводя руками, сказал он. Да тебе сколько лет? Пятьдесят или двадцать? Где это ты успел сделать такое наблюдение? Я, правда, не знаю, что вас так удивляет. Мне кажется, то, что я сказал самым простым и обыкновенным. У нас в России много прекрасных женщин, в которых отсутствует кокетство. А ухаживают ведь не за самыми прекрасными, а за самыми кокетливыми. Эту азбучную истину мне всегда твердил брат, когда это приходилось к месту. Мы, молча, углубившись каждый в свои мысли, прошли весь остальной путь. Добравшись до нашего отеля, мы почувствовали, что проголодались, и заказали себе легкий завтрак, который я ел лежа на кушетке. Закурив сигару после завтрака, капитан опять вернулся к Анне. — Как странно, — сказал он. — Я действительно отдал бы очень многое, чтобы временно любить такую богиню, как Анна. Но именно временно, отнюдь не представляя для себя возможным сделаться ее мужем или постоянным рыцарем, в ней есть что-то, что мешало бы мне подойти к ней очень близко. Анна кажется мне очень высокой по своей духовной культуре. Если вы еще не скоро уедете из Константинополя, то увидите одного из друзей Леона, который также близкий друг Анне. Если она любит его, даже без взаимности, то никто не может стать с ним рядом, чтобы привлечь ее внимание. Один голос этого человека, с глазами светящимися, как звезды, даже в разговоре пленяет. И, увидав и услыхав его один раз, его уже нельзя забыть. «А говорят, он поет, как Бог», — ответил я. Почем знать, что именно пленяет одного человека в другом? Анна для меня могла бы быть крупным эпизодом жизни, но никогда эпохой. А вот девочка Лиза, если бы жизнь свела меня снова с ней, Весьма, возможно, стало бы эпохой. Я стал вспоминать Лизу, ее манеры и речь, и спросил капитана, «А как вы отнеслись бы к жене артистки? И как бы вы отнеслись к ее таланту вообще? Ведь, говорят, Лиза огромный талант, а вы полны предрассудков. Сидя в первом ряду концертной зала, где выступала бы ваша жена-скрипачка, как бы вы себя чувствовали?» Я никогда не думал, чтобы сцены, эстрады или вообще подмостки могли играть какую-либо роль в моей жизни. Я всегда избегал женщин от театра. Все они казались мне, так или иначе, пропитанными духом карьеризма и желанием продать себя подороже, ответил капитан. Но неужели же за вашу большую жизнь вы не встретили ни одной женщины, которая была бы действительно жрицей искусства? для которой не было бы иной формы жизни, как только то искусство, которому она служит, которым живет, — спросил я снова. — Нет, не встречал, — ответил он. Я был знаком с так называемыми «великими» актрисами. Но ни от одной из них не вынес впечатление божественности их дарования. Приходилось встречать художников высокой культуры, которым, казалось, открывались тайны природы, но... В жизни простого дня они оказывались людьми мелкими. На этом закончилось наше свидание. Капитану нужно было сделать несколько деловых визитов, побывать на пароходе, а вечером он хотел посетить своих друзей. Мы расстались до следующего дня. Утомленный целым рядом пережитых встреч, я задремал, незаметно заснул, И проснулся от громко звавшего меня голоса Иллиона, Который торопил меня переодеться, взять аптечку и идти к князю. Он дал мне каких-то горьких капель, Я быстро снарядился в путь, И мы пошли пешком к особняку князя, что было не так далеко. Меня очень интересовала эта встреча. Как мне не была противна старая жена его, Все же жалость к ней... К ее близкой смерти и о мертвелому телу сильно билось в моем сердце. Невольно я задумался, как тяжело каждому человеку умирать. Как думает о смерти флорентеец, и как будет умирать он, подумал я. И вдруг, среди бела дня, среди грохота улиц и суеты, я услышал его голос. Смерти нет. Есть жизнь. Одна вечная, а внешних форм ее много. Я остановился как вкопанный, и непременно попал бы под колеса экипажа, если бы Лалеон не дернул меня вперед. Левушка, тебя положительно нельзя отпускать ни на шаг, сказал он, беря меня под руку. Да, нельзя, Лалеон, жалобно сказал я. Проклятый турецкий кулачище сделал меня сумасшедшим. Я просто прогрессирую в безумии и не могу остановиться. Я все больше галлюцинирую. Да нет же, Левушка. Ты очень возбужден был сегодня. Что тебя смутило сейчас? Мне пришла в голову мысль, как тяжело умирает старуха-княгиня. Я подумал, что всем очень страшно и тяжко умирать. и подумал, как флорентийцу рисуется смерть, и вдруг услышал его голос. Смерти нет. Есть жизнь одна вечная, а внешних форм ее много. Но разве не чепуха мне послышалась? Все так же жалобно говорил я Иллиону. Друг мой, ты услышал великую истину. Я тебе все объясню потом. Сейчас мы подходим к нашей цели. Забудь о себе, о своем состоянии, Думай только о тех несчастных, к которым мы идем. думая о флорентийце, о его светлой любви к человеку. И старайся увидеть в князе и княгине цель для флорентийца. И стремись в их дом внести тот мир и свет, которые живут в сердце твоего великого друга. Думай только о нем и о них, а не о себе. И ты будешь мне верным и полезным помощником в этом тяжелом визите. и он станет легок нам обоим. Мы вошли в дом князя, пройдя через калитку довольно большого тенистого сада. Нас встретила уже знакомая нам по путешествию на пароходе горничная княгини и сказала, что сама княгиня все как бы спит, а князь ждет нас с нетерпением. Мы прошли через совершенно пустые комнаты и услышали сзади себя поспешные шаги. Это догонял нас князь. «Как я рад, что дождался вас!» обратился он к Лолеону. «Я уже готов был ехать к вам. Так меня беспокоит состояние княгини. Да и сам я не менее ее нуждаюсь в вашей помощи и советах», продолжал он, приветливо улыбаясь и пожимая нам руки. «А чего же вас так тревожит состояние вашей жены?» Я ведь предупреждал вас, что ее возврат к жизни будет очень медлен, и что большую часть времени она будет спать, — сказал Эллион. Да, это я все помню, и очень странно для меня самого абсолютно и беспрекословно верю каждому вашему слову. И вера моя в вас какая-то особенная, ни с чем не сравнимая, — говорил своим тихим и музыкальным голосом князь, пропуская нас в дверь третьей комнаты, которая оказалась кое-как и кое-чем мебелированной, изображая нечто вроде кабинета. Князь придвинул нам кресло к столу, сел сам на табурет восточного стиля и продолжал «Я не стал бы описывать вам своего состояния, если бы оно не было так странным. Чувство веры в вас стало моей силой жить сейчас». Точно в весь мой спинной хребет влилась какая-то мощь, которая держит на своей крепкой оси все мое тело и составляет основу моей уверенности. Но как только я представляю себе, что вы скоро уедете, вся моя мощь исчезает, и я чувствую себя бессильным перед всеми надвигающимися тяжестями жизни. «Не волнуйтесь, дорогой мой князь», — сказал Эвлолеон. Мы еще не так скоро уедем, во-первых, а во-вторых, сюда приедет один мой большой друг вместе со своим близким товарищем и учеником, который уже получил звание доктора медицинских наук, и оба тоже помогут вам. Возможно, что юный доктор останется вам в помощь, тот наш молодой друг. Как видите, судьба бывает иногда более чем заботлива о нас. «Я не умею выразить вам, как я тронут вашей добротой, и, главное, той простотой и легкостью, с которыми вы делаете самые большие вещи для людей, и которые так легко принимать от вас, как будто бы это были пустяки», закурив папиросу, сказал князь и, помолчав, продолжал. Мое состояние сейчас очень тревожно. Здесь должен был встретить свою мать, мою жену, ее сын, который желает быть выделен еще при ее жизни в своей наследной доле. Я очень надеялся на это свидание, думая, что этот акт раздела наследства при жизни жены освободит меня от многих мук и судов после ее смерти. Сын ее, хотя и видный генерал, и занимает высокое положение при дворе, сутяга и стяжатель, враль и обманщик первосортный. Я получил сегодня телеграмму, что сам он не приедет, а присылает двух адвокатов из Москвы с полной доверенностью. Вы представляете себе, что это будет за ужас, если эти два франта явятся сюда, увидят мою нечленораздельно мычащую жену, не владеющую ни руками, ни ногами. Я вам уже сказал... перебил Иллалион князя, что речь вашей жены и ее руки восстановятся довольно скоро. Что же касается ног, то имя она владеть вряд ли будет до смерти. Но смерть ее наступит относительно еще не скоро. И вам придется вынести тяжкий крест ухода за ней в течение не менее двух лет, а то и более. Сердце у нее исключительно здоровое. Не смотрите на эту предстоящую вам жизнь как на наказание. Великая мудрая жизнь не знает наказаний. Она дает каждому человеку возможность созревать и крепнуть именно в тех обстоятельствах, которые необходимы лично каждому и только ему одному. В данном случае вы не о себе думаете, а о вашей жене. Старайтесь всей добротой сердца раскрыть ей глаза. Объясните ей, что нет смерти, как и нет разъединенной жизни одной земли. Есть единая, вечная жизнь живой земли и живого неба. Это жизнь вечного труда всей Вселенной на общее благо. Жизнь, духовная жизнь, света и радости, включенная в плотные и тяжелые формы земных тел людей. И вся земная жизнь человека, Это не одно данное, конечное существование от рождения до смерти, это ряд существований, ряд плотных видимых форм. В них всегда влита единая вечная жизнь, неизменная и только меняющая свои условно-временные земные формы. Я буду иметь с вами еще не один разговор на эту глубочайшую тему, если вас это интересует. Сейчас я хотел только, чтобы вы осознали все величие и смысл каждой земной жизни человека, чтобы вы поняли, как он должен ясно видеть все вещи в себе и вовне, и какую мощь в себе носит каждый, если он научился владеть собою, если он может в одно открывшееся его знанию мгновение забыть о себе как о временной форме, и постичь глубокую любовь в себе, чтобы ею внести помощь мира в другое сердце. Пройдемте к вашей жене. Вам теперь предстоит стать ее слугой, самоотверженным и щадящим. Я вам вскоре окончательно скажу, в какой срок ей можно будет уже вставать и проводить дни в кресле. С этими словами Илла ли он поднялся? И я внимал его словам, стараясь не пропустить ни единого. Но все было для меня так ново и неожиданно, что я ничего не понял до конца, ничего не смог уложить в логическую цепь мыслей. По растерянному лицу князя я видел, что и он понял не больше моего, хотя слушал он Эллиона в каком-то благоговейном экстазе. Мы поднялись, и все втроем вошли в комнату княгини. Как эта комната сейчас отличалась по своему внешнему виду от лазаретной каюты, представившейся нашим глазам на пароходе, когда капитан приказал ее открыть во время скандала и криков княгини. Окна были открыты, завешаны гординами, так что в комнате была полутьма. Благоухали всюду расставленные цветы и царил образцовый порядок. На высокой прекрасной постели лежала в красивом батистовом халате княгиня. Возле постели сидела сестра милосердия, поднявшаяся нам навстречу. На шум шагов княгиня повернула голову в нашу сторону. Лицо ее не носило больше того бессмысленного идиотского выражения, которое было на нем в последний раз. и только вокруг рта оставалась еще синева. В глазах ее, впившихся в Элла Леона, было сознание окружающего. Она пыталась поднять руку, но под телу ее пробегали только судороги. Глаза ее с мольбой устремились к князю, и из них покатились на дряблые бледные щеки ручьи слез. Князь подошел к постели, поднял безжизненную руку жены, поцеловал ее и сказал, «Вы хотите приветствовать доктора, моя дорогая?» На этот раз уста больной чуть улыбнулись, и подошедший Лолеон взял из рук князя, мертво лежавшую в них руку княгини. «Не делайте никаких напряжений, княгиня», сказал он ей, считая пульс, «ваше дело идет хорошо». Сейчас вы уже вне опасности, и если вы будете аккуратно днем и ночью выполнять мои приказания, я ручаюсь вам за полное выздоровление ваших рук, за полный возврат вашей памяти и речи. Но надо научиться самообладанию и терпению. Вы всю жизнь не знали, что такое самообуздание, и только поэтому пришли к такому печальному концу. Перестаньте плакать. Теперь вам необходимо сосредоточить свою мысль на желании не только выздороветь, но и создать вокруг себя кольцо радостных, довольных и счастливых людей. Только радость и мир, которыми вы наполните всю атмосферу вокруг себя, могут помочь мне вылечить вас. Если от вас будут исходить злобные или раздраженные мысли и чувства, я буду бессилен помочь вам. Вы сами должны слиться в доброжелательстве и любви со всеми теми, кто будет вокруг вас. По лицу старухи все лились потоки слез, которые осторожно отирал расстроенный князь. Из уст ее пытавшихся все время что-то сказать, вырвалось вдруг диким, страшным, свистящим голосом слово «Прощение». Как звук оборванной струны прозвенело это слово, сменяясь могильной тишиной. И я почувствовал уже знакомое мне ощущение тошноты и головокружения, когда меня обнял Ил Леон за плечи, шепнув, Мужайся, думай о флорентийце и призывай его на помощь. Некоторое время в комнате царила полная тишина. И стоял возле книги, не все еще держа ее руку в своей. Постепенно лицо ее перестали подергивать судороги. Слезы больше не текли по щекам, и оно стало более похоже на живое. а не на ужасную гримасничающую маску. Иллион велел мне достать из аптечки два лекарства, смешал их, развел в них какой-то порошок красного цвета из флакона, которого я еще не видел, и который показался мне золотым. Жидкость, закипев, стала ярко-красной. Я поднял голову княгине, а Иллион осторожно вливал ей лекарство в рот. Как только с большим трудом последняя капля была проглочена, княгиня глубоко облегченно вздохнула, закрыла глаза и задремала. Мы все вышли из комнаты, предупредив сестру милосердия, что больная может проспать около суток без просыпу. Мы снова вошли в кабинет князя, присели на прежние места, и Лалион сказал. «У меня к вам просьба, князь. «Вы все время стремитесь отблагодарить нас с братом за оказываемую помощь вашей жене». «О, нет, не только жене, но и мне вы явились новым смыслом жизни, которую я считал загубленной!» – вскричал князь. «Вы ведь не знаете, что порыв заставил меня жениться на моей теперешней жене. Я вообразил, что спасаю ее от тысячи новых ошибок и ни от чего не спас». оказался сам слаб и попал в презренное и бедственное положение. «Вы не знаете, я знаю», – перебил его Иллион, – «что вы и благородный, и очень честный, и добрый человек. Вот к этой-то доброте я и хочу сейчас обратиться». Вы, вероятно, слышали, что капитан и мы помогли одной бедной француженке с двумя детьми добраться до Константинополя. Она рассчитывала здесь отыскать своих родственников, но, я думаю, найти их она не сможет. Здесь мы ее оставляем под покровительством одной чудной семьи. Но бедняжка так молода, неопытна и плохо воспитана, что, несомненно, создаст себе много трудностей. из которых ей самой будет, пожалуй, и не выбраться. У нее вспыльчивый, неуравновешенный характер, и ваш такт, и доброта помогут ей разбираться в жизненных встречах. Мы вскоре уедем, вам же придется здесь жить не менее полутора-двух лет, так как движение для вашей жены смертельно опасно. Если вы согласны, пойдемте с нами к Жанне Маронье. Мы вас познакомим с ней. Я буду спокоен, что у Жанны будет надежный и честный покровитель. «Я буду очень счастлив», — ответил князь, — «если мне удастся сделать что-либо хорошее для мадам Жанны. Но я сам так мало верю в свои силы и так горько переживаю разлуку с вами. Я готов хоть ее минуту идти к ней. Я буду видеть в ней только то сердце, которому я должен отдать всю мою благодарность вам и перенесу на нее всю преданность вам. Расставаясь, мы условились с князем, что завтра, после визита к княгине, около полудня, пойдем все к Жанне. Мы возвратились домой, и я был так утомлен. что немедленно должен был лечь в постель, совершенно ничего не соображая. Мысли мои все спутались, и я не помню, как заснул. Довольно поздним утром следующего дня я был разбужен стуком в дверь моей комнаты. Звенящий голос капитана стыдил меня за ленность и поздний сон. Я уже сто дел сделал. Мой пароход уже отведен в док для ремонта. Солнце успело порядком нажечь улицу, а вы все нежитесь, будущий великий человек. Я голоден, как гончий пес. Вставай, Левушка, скорее. Я закажу завтрак, и мы его уничтожим на твоем балконе, если ты принимаешь меня в компанию, громко продолжал говорить через дверь капитан. Я ответил согласием, быстро проскочил в ванную, и через четверть часа мы уже сидели за столом. И Лалион ушел из дома, не оставив мне записки, из чего я понял, что он скоро вернется. И действительно, вскоре послышались его шаги, и он вышел к нам на балкон как-то особенно сияя свежестью и красотой. Поздоровавшись с нами, он осведомился у капитана о состоянии его парохода. Лицо капитана омрачилось; судно нуждалось в довольно серьезном ремонте. Задержка парохода, где большая часть грузов и пассажиров направлялась дальше, создавала ему много осложнений и беспокойств. Но ваше присутствие, доктор Иллион, мне так дорого. Встречу с вами, я считаю, одной из самых значительных в своей жизни. И потому я готов бы был вынести вдвое больше беспокойств, только бы провести еще некоторое время в вашем обществе, если это для вас не тягостно, докончил тихим голосом капитан, глядя на Иллиона. Его глаза сейчас смотрели печально, и это был вовсе не тот волевой капитан, тот царь и бог своего судна, перед которым трепетали и команда, и путешествующие. Еще раз я видел новую грань души человека. И еще раз пришлось убедиться в необычайной разнице между тем, что видишь, и тем, что живет в человеке. Я тоже очень счастлив, что встретил вас, дорогой капитан. ответил ему Иллеон. «Я не только не тягощусь вашим обществом, но наоборот. В моем сердце живет большая братская дружба к вам. Сегодня я получил чудесные вести и о брате Левушке, и о своем близком друге Ананде, которого я ждал сюда не так скоро. Твой брат и Наль Левушка обвенчаны в Лондоне в присутствии флорентийца и его друзей». Что же касается Ананды, то он рассчитывает через десять дней быть уже здесь. Мне бы очень хотелось, капитан, чтобы ваши заботы на некоторое время задержали вас здесь. Ананда – это такое высокое превосходство над обычным человеком, что свидание с ним, одно понимание, чего может достичь на земле человек из одинаковой с вами плоти и крови, ввело бы вас в высший круг идей. по сравнению с тем, чем вы живете сейчас. Я читаю в вашей душе целый томик вопросов, которые все нарастает по мере нашего сближения. Можно было бы составить не только серию вопросов и ответов, но целый круг чтения на каждый день, если бы изложить в литературной форме бурление вашего духа. Но все ваши вопросы нарастают именно потому, что я не так высок в своих знаниях и духе, как Ананда? Характерный признак присутствия среди людей истинного мудреца вопросы не нарастают, а стихают. В сознании людей растет активность не ума, а интуиции. Подсознание вводит в гармонию их мысли сердца, потому что атмосфера мудреца указывает каждому читу и иллюзорность одних личных достижений и желаний. Я уверен, что встреча с Анандой убьет в вас целый караван кастовых и национальных предрассудков. В вас так много истинно ценного, истинно прекрасного, чем не могут похвастаться окружающие вас ваши социально равные приятели. Папироса капитана погасла. Вино осталось недопитым. Он сидел неподвижно, глядя в прекрасное лицо Иллиона точно под гипнозом. В водворившемся молчании слышны были только шум города, да изредка гортанные выкрики восточных разносчиков. Каждый из нас ушел в самого себя. И никто не хотел нарушать молчание, в котором, очевидно, каждый по-своему создавал и переживал образ великой мудрости. «Да, если вы говорите так о другом человеке, вы, выше которого я, человек, не видел человека, то каков же должен быть он, ваша Ананда?» Отирая лоб, все таким же тихим голосом сказал капитан. Я хотел ему сказать, что еще выше Ананды я видел человека, моего друга флорентийца, но внезапно почувствовал то особое состояние легкости во всем теле, ту собранность всего внимания в одну точку, которой каждый раз предшествовали видению образа или слышанию голоса тех, кого в этот миг со мной не было. Я вдруг вздрогнул, точно меня ударил электрический ток и увидал Ананду. сидящим за столом в той позе, в какой я увидел его ночью в его доме. Не бойся и не беспокойся. И Леон не забыл ни о флорентице, ни о Сериоме, но о них сейчас говорить не следует. Старайся больше молчать. Ценность слова так велика, что иногда одно произнесенное не вовремя слово Может погубить целый круг людей. Дождись моего приезда. Поговорим. Когда я сейчас это рассказываю, это кажется длительным. Но тогда все это мелькнуло, как мгновение молнии. Я протянул руки к Ананде. Очевидно, я что-то сказал, так как капитан в одно мгновение был подле меня, подавая мне стакан с вином. «Бедный мальчик, опять ваша голова заболела?» — нежно спросил он. И Леон тоже подошел ко мне, ласково улыбаясь. И по его сверкающим глазам я понял, что он знал истинную причину моего внезапного беспокойства. Моя мнимая болезнь отвлекла внимание капитана от нашего разговора. Побыв с нами еще несколько минут, он отправился снова хлопотать по своим многочисленным делам. Вечер у него тоже был занят, и мы условились встретиться на следующий день, часов в пять. Он хотел свести меня обедать в какую-то знаменитую багдадскую кондитерскую, уверяя, что я там увижу и не такие сюрпризы, как живая черная женщина. И она все был согласен, лишь бы поскорее остаться с Иллы Леоном и узнать подробности о брате Иналь. Проводив капитана, Иллеон вернулся ко мне на балкон и присел на кушетку, где я все еще лежал, чувствуя себя и на самом деле не очень крепким. Ты будешь несколько разочарован, милый друг, так как я сам знаю почти только то, что сказал тебе Аналь и твоем брате. Ананда вообще скуп на подробности, а на этот раз он особенно следит за каждым своим словом, которое посылает нам. «У тебя такой вид, точно ты огорчен, совершившимся браком?» Спросил меня Иллы Леон. «Я не огорчен, конечно», — ответил я. «Если в браке счастье моего брата Иналь, значит, ценность их жизни для них, самое главное, сейчас ими достигнута. Но по всей ситуации вещей я представлял себе здесь нечто огромное, гораздо большее, чем самый обыкновенный брак. Иллолеон неожиданно для меня весело-привесело рассмеялся, обнял меня, погладил нежно по моей неразумной голове и сказал, откуда же ты взял, мой дорогой философ, что брак – это такое простое и обыкновенное дело? Брак зависит от тех людей, кто в него вступает, и могут быть браки огромного значения, вовсе не только личного для тех людей, кто в них вступает. Всякий брак, как ячейка рождения и воспитания людей, дело чрезвычайно важное и ответственное. Люди, отцы и матери, если они поднялись до осознавания себя единицами всей Вселенной, если их трудовой день вносит красоту в единение всех людей, будут готовы к воспитанию новых человеческих жизней. Они будут проводить свои системы воспитания не в словах, но на собственном живом примере увлекать своих детей в красоту. Если же они поднялись до больших высот творчества, они составляют те ячейки, где воплощаются будущие великие люди, творцы и гении, чье вдохновение составляет эпохи в жизни человечества. Гармония семьи не в том состоит, чтобы все ее члены думали и действовали одинаково, имели или не имели тайный друг от друга, а в той царственно расточаемой любви, где никто не требует обязательств друг от друга, в той высочайшей чести друг другу, Где нет слов о самопожертвовании А есть мысль о помощи О радости быть полезным Все это, Левушка, встает перед тобой Как поток вопросов И я уже говорил Приедет Ананда У тебя забурлит творческий дух А не вопросный водопад Ниагары Об одном только должен ты подумать И подумать очень крепко В сердце твоем Уже не раз шевелился червь ревности. Большего ужаса, чем пронизать свою жизнь припадками ревности, нельзя себе и представить. Всю жизнь себе и всем окружающим можно отравить и даже потерять весь смысл долгой жизни только от того, что дни были разъедены ревностью. Можно иметь великий талант – можно увлечь человечество в новые грани литературы музыки и скульптуры и все же создать себе такую железную клетку страстей в личной семейной жизни что придется века изживать ту плесень и грибы на своем духе что нарастил в ревнивой семейной жизни и наоборот одна прожитая в мире и гармонии жизнь проносится над человеком века и века как очищающая атмосфера, как невидимая помощь и защита ему. Не задумывайся сейчас над вопросом брака твоего брата. Много пройдет времени раньше, чем ты поймешь великий смысл его жизни и проникнешь в духовный его мир. Ты до сих пор его знал как любимую нежную няньку, как воспитателя и отца. Встань, дружок. Вот тебе часть пилюли Али. Пойдем к князю, которого мы обещали сегодня познакомить с Жанной. Что касается твоего брата, то поверь, легкомысленного решения или вопроса о самопожертвовании для спасения Наль на здесь быть не может. Здесь один из величайших моментов его жизни. Отнесись к нему с полным уважением и даже благоговением. Я принял лекарство, захватил свою аптечку и молча пошел за Иллионом. В доме князя мы нашли все ту же атмосферу болезни и угнетения. Князь, провожая нас в комнату жены, рассказывал о беспрерывных попытках княгини улыбнуться и говорить, попытках мучительных для всех, не приводящих ни к каким результатам. «Здравствуйте, княгиня!» сказал Илла Леон, наклоняясь над измученным старческим лицом больной, которая оказалась тяжелой мертвенной массой среди чудесных благоухающих цветов. Княгиня с трудом подняла веки, но, увидав Илла совершенно преобразилась. Глаза блеснули сознанием, губы сложились в улыбку без всякой гримасы. «Вы прекрасно себя ведете». «Я очень доволен вами», — говорил Иллион, держа старуху за руку. «Можно отодвинуть часть гордины впустить в комнату солнце», — обратился он к сестре милосердия. «Когда солнце осветило комнату, я поразился, с каким вкусом, с какой тщательной заботливостью она была обставлена. Казалось, князь, забывший совершенно о своей, Бог весь чем обставленной комнате, перенес сюда все свое внимание, чтобы вознаградить больную за ее страдания. Я оценил, как высоко внутренне культурен должен быть этот человек, чтобы расточать свою доброту и заботы полумертвому телу своей ужасной супруги. Мог ли бы я когда-нибудь дойти до такой высоты, чтобы забыть все горести и унижения совместной жизни и так ухаживать за женой? которая отравила бы мне мою молодую жизнь. Мне даже холодно стало, когда я подумал, что такое представляло из себя существование князя как жизнь. Мысли мои увели меня от действительности. Левушка, лови ворон, сидел вместо внимательного подлекаря, и очнулся я только от прикосновения Илла смотревшего на меня с укором. — Левушка, князь уже несколько минут ждет пилюлю Али и держит перед тобой стакан с водой. Так мы долго задержимся здесь. И Жанна будет снова обижена на господина младшего доктора за его опоздание, — сказал он, улыбаясь только губами. А глаза его пристально и строго смотрели прямо в мои. Я покраснел и подумал, что он снова прочел все мои мысли как я судил и копался в жизни князя. Через несколько минут Иллалион напоил больную красной кипевшей жидкостью, отдал сестре распоряжение, и мы вышли вместе с князем из дома. До Жанны было не особенно далеко, но жара на улицах после тенистого и сравнительно прохладного дома князя была нестерпима. Улицы, хотя считались центральными и главными, были зловонные и грязны. Пыль проникала в горло и хотелось кашлять. Наконец мы вошли в дом Жанны и сразу попали в атмосферу суеты, труда, веселой беготни и детского смеха. Квартиры было не узнать. В пустой вчера передней стояла отличная деревянная вешалка, занявшая одну из голых стен. У другой стояло трюмо, столик, высокие стулья. В магазине шла возня с установкой стеклянных шкафов и элегантных прилавков. Всем распоряжался сам Борис Федорович, только советуясь с Жанной и своей прекрасной дочерью Анной. Но благодать не сияла сегодня в этой работе. Дивное лицо Анны казалось мне ликом с иконы. так много в нем было ласки и доброты. Я даже представить себе не мог этого мраморного лица в ореоле черно синих кос таким божественно-нечеловечески добрым. Но Жанна, нахмуренная, точно недовольная, едва цедящая слова в ответ на вопросы Строганова, я не выдержал, пошел прямо к ней, И чувство у меня было такое, точно я иду с рогатиной на медведе. Вот как вы легко начинаете свое дело? Это что же вы в благодарности Лалеону, Ле так срамите его своей невоспитанностью? Сейчас же возьмите себя в руки, улыбнитесь и постарайтесь быть как можно внимательнее ко всем этим добрым людям, а особенно вежливы. Вы должны быть с тем новым другом, которого привел к вам сейчас Леон. Сказал, вернее, выпалил я ей все это в лицо, быстро, как из револьвера, выбрасывая горох французской речи. Жанна, ждавшая, очевидно, что я подхожу к ней ласково здороваться, смотрела на меня ошалевшими глазами. Я не дал ей опомниться и продолжал осыпать ее своими гороховыми выстрелами. «Скорей, скорей приходите в себя!» Вспомните пароход и трюм, откуда вас вытащили. Не для того вас вводят в жизнь, чтобы вы упражнялись в своем дурном характере. Где же ваши обеты думать о жизни детей? Левушка, вы мной недовольны, но вас так долго не было. Здесь все чужие, мне и страшно, и скучно, — бормотала Жанна. Лицо ее было совершенно детски беспомощно. Чужие? Воскликнул я возмущенно. «Да вы слепая! Посмотрите на лицо Анны! Какая мать может нести на своем лице больше любви и доброты? Сейчас же вытрите глаза и приветливо встретьте нового друга. Я вижу, и Лолеон ведет его к вам». «Знала бы ты, что этот новый друг никто иной, как муж, преследовавший тебя на проходе княгини», подумал я сам в ту минуту, когда Иллы Леон знакомил Жанну с князем. И вся комическая сторона дела так ярко сверкнула в моем уме, что я не выдержал и залился своим мальчишеским смехом. «Хе-хе-хе!» услышал я смеющийся голос Строгного. «Да ведь, кажется, мы не на пароходе, бури нет, опасность как будто не грозит. А смельчак-литератор вроде как бы подает свой, Ему одному свойственный знак опасности. Я не мог унять смеха. Даже Анна засмеялась низким звонким смехом. «Этот капитан, — ответил я, наконец, строганного, — будет иметь со мной серьезное объяснение. Он создает мне совершенно несоответствующий моей истинной сущности репутацию, и особенно стыдно мне пользоваться ею в вашем «Анна Борисовна присутствии. «Почему же я так стесняю вас?» – тихо и ласково спросила Анна, помогая отцу расставлять стулья. «Это не то слово, вы не стесняете меня, но я преклоняюсь перед вами. Не так давно я видел одну прекрасную комнату в Б. Я представлял себе, что в ней должны жить существа высшего порядка. Я думаю, там, в этой комнате, вы были бы как раз на месте». — ответил я ей. — Айда, литератор, знал, чем купить навеки сердце престарелого отца. — Ну, Анна, более пламенного обожателя у тебя не было, — воскликнул Строганов. — Разрешите мне на полчаса увести одного из членов вашей трудовой артели, — услышал я за собой голос Илла Леона. «Если вы ничего не имеете против, мы с Жанной пройдем в сад. Кстати, позвольте вам представить одного из наших друзей». Обратился он к Анне и ее отцу, подводя к ним князя. Анна пристально посмотрела в глаза совершенно растерявшегося от неожиданной встречи с такой красотой князя. Она улыбнулась, подав ему руку, и ласково сказала, «Я очень рада познакомиться с другом Леона. Мы будем рады видеть вас у себя дома». если вам захочется побыть в семье. Доктор Иллион беспредельно добр, назвав вам меня своим другом. Я самый простой, первый встречный для него, облагодетельствованный им и еще ничем не отплативший ему за всю его помощь. Но если простому и слабому человеку вы разрешите когда-нибудь побыть подле вас, я буду счастлив. Мне кажется, вы, как и доктор Лолеон, вливаете в людей силу и уверенность. — Вы совершенно правы, — ответил Строганов. — Анна мне не только дочь, но друг и моя сила жить. Буду рад видеть вас у себя в любой день. Вечерами мы всегда с Анной дома и почти всегда вдвоем. Семья наша огромная, и все любят веселиться. Только я да моя монашенка. Все сидим дома. И Лалион, князь и Жанна вышли в сад, уведя с собой и детей. Я тоже пошел было за ними, но какая-то не то тоска, не то скука вдруг заставила меня остановиться, и я присел в темном углу за шкафом, где кто-то оставил стул. Строганов с Анной разговаривали в передней, и слов их я не разбирал. Но вот стукнула дверь из передней, и отец с дочерью вошли в комнату. Что-то печально, так, Аннушка. Тяжело тебе приниматься за ремесло, когда вся душа твоя соткана из искусства. Но как же быть, дитя? Ты знаешь, как тяжело я болен. Каждую минуту я могу умереть. Я буду спокоен, если оставлю тебя обеспеченной каким-то самостоятельным трудом. Писать ты для печати не хочешь. Играть публично не хочешь». А только эти твои таланты могли бы обеспечить твою жизнь. Земля требует от нас труда, черного или привилегированного. Если не хочешь служить земле искусством за плату, надо трудиться в ремесле. Вот, может быть, я ошибся в компаньонке, которую тебе предложил. Я думал, что катастрофа жизни поможет Жанне трудиться, и она оценит тебя по достоинству. Но, кажется, я ошибся. Говорил Строганов, очевидно, продолжая начатый разговор. «Я хотел подать знак, что я все слышу. Хотел выйти из своего угла, чтобы не быть непрошенным свидетелем чужих тайн. Но апатия, точно сонная, непобедимая дремота овладела мной, и я не мог пошевельнуться». «Нет, отец, я не печально. Напротив, я очень благодарна тебе за эту встречу». Мне так ясна моя роль подле этих прелестных, но заброшенных детей. Мать их обожает, но переходы от поцелуев к шлепкам ей кажутся единственной воспитательной системой и нормальной обязанностью. У меня личной семьи никогда не будет, ты это хорошо знаешь. И я буду им теткой-воспитательницей, пока...» Голос ее слегка задрожал, она помолчала немного. «Пока я не уеду в Индию?» где буду многому учиться подле друзей Ананды. Но я дала тебе слово, это будет после твоей смерти. Я не видел Строганова, но всем существом чувствовал, что в его глазах стояли слезы, и я не ошибся. Когда вновь раздался его голос, в нем слышались слезы. И подумать только, сколько красоты, сколько талантов в тебе. Сколько сил ума и сердца, и все это должно гибнуть. Оставаться бесполезным земле и людям. Как раз наоборот, Отец. Любя людей всем сердцем, я хочу трудиться для них, для земли, а не над нею. Я хочу быть совершенно свободной, никакими личными узами не связанной и не выбирать себе людей по вкусу, а служить тем страдающим, кого мне подбросят жизнь. И в эту минуту, твоей любящей рукой, мне дана та из встреч, где я могу быть наиболее полезна. Мне не трудна будет Жанна, потому что она тоже дитя, хотя разница лет между нами небольшая. Но в моей жизни был ты. У нее же были жадные французские буржуа. А ты, хотя ты и смеешься над моим тяготением к Индии, Над исканием какой-то высшей мудрости в жизни ты самый яркий пример людей, которых можно назвать великими посвященными. Ничего не зная и не желая знать о каких бы то ни было посвященных, ты всю жизнь подавал мне пример активной доброты. Ты ни разу не прошел мимо человека, чтобы не взглянуть на него со всем вниманием, чтобы не подумать, чем бы ты мог быть ему полезным. И ты помогал, не дожидаясь, чтобы тебя об этом просили. Я шла и иду по тебе. Я только верна тем заветам, которые читала в твоих делах. Я знаю, как тяжела тебе моя любовь к Ананде, которую ты считаешь безответной и губящей меня. Но пойми меня сейчас и навсегда. В первый раз за всю нашу жизнь я говорю с тобой об этом, и этот раз – Будет и последним. Не гибель принесла мне эта любовь, но возрождение. Не смерть, но жизнь. Не горе, но счастье. Я поняла весь смысл любви, когда ничего не просишь, но все отдаешь. И все же не разоряешь душу, но крепнешь. То высочайшее самоотвержение, в котором живет Ананда, это уже не просто человеческое творчество. Это мощь чистого духа. умеющего для каждого человека превратить его серый день в сияющий храм. И если ты создал мне жизнь радости и счастья после тебя, то он научил меня ценить каждый миг жизни как величайшее благо, где все силы человека должны уходить не на эгоистическое счастье жить, а на действия для блага всех людей. Не отказываюсь я от счастья. а только вхожу в него. Вхожу, любя, раскрепощенная, весело, легко, просто. В прихожей послышались голоса, разговор оборвался, и в комнату вошли Жанна, а за нею князь и Иллолеон. Лицо князя было бодро, Жанна больше не хмурилась и принялась весело разбираться в каком-то картоне. Послышался стук в дверь. Все отвлеклись вниманием, я воспользовался мгновением и проскользнул в сад. Через несколько минут я услышал, что меня зовут. Но вместо того, чтобы приблизиться к дому, я отошел в самый дальний угол сада. Вскоре в дверях показалась фигура князя, державшего в руках конверт. Он искал меня, называя меня тоже Левушка. Так как, видимо, не знал моего отчества, Как и я не знал даже его фамилии, по свойственной мне рассеянности. Я очень обрадовался, что это был он. Легче всего мне было сейчас увидеться с ним. Он подал мне письмо, говоря, что его принес матрос Верзила. Капитан писал мне, что не сможет сегодня обедать с нами, как сговорился вчера. В его делах сейчас некоторые осложнения, почему он просит отложить пока нашу восточную идилию. а разрешите ему заехать к нам завтра часов в десять вечера. Мы вернулись с князем в дом, где я передал Иллолеону содержание письма. Строганов приглашал нас к себе, но Иллолеон отклонил его предложение, сказав, что воспользуется свободным временем, чтобы написать несколько писем и дать мне отдохнуть от усиленной суеты. Мы простились со Строгановым, И Иллион предложил Жанне провести с нами вечер, но старик категорически заявил, что Жанна пойдет обедать к ним, а вечером часам к восьми он приведет к нам и Жанну, и Анну. Вот это прекрасно, сказал Иллион. Может быть, и вы пожалуете к нам? обратился он к князю. Тот весь вспыхнул, растерялся, как мальчик, и с радостью ответил согласие. Мы вышли с Иллолеоном. Он повел меня новой дорогой, но, видя мое лови воронное состояние, смеясь, взял меня под руку. «И так», — сказал он, — «новая жизнь Жанны и князя уже началась». «Что она началась для Жанны, это я вижу», — ответил я. «Но чтобы она началась для князя, это для меня ниоткуда не следует. «А для меня новая жизнь князя уже много яснее обозначилась», — улыбнулся Иллион, — «чем жизнь Жанны». «Быть может, это и так», — возразил я, — «но если чья-либо жизнь здесь будет новая, так это жизнь Анны, а не этих двух». Иллион остановился так внезапно, что на меня сзади налетели две элегантные дамы и далеко не элегантно сбили своими зонтиками мою панаму, не подумав даже извиниться. Я разозлился и крикнул им догонку «Это совсем по-турецки!» Должно быть, я был смешон в своем раздражении, потому что проходивший мимо турок засмеялся, а я еще больше озлился. Иллион ласково взял меня снова под руку. Ну и задал же ты мне загадку. «Ай да, Левушка!» — сказал он, смеясь, после чего мы благополучно добрели до своего отеля. Я был рад, что Иллион не обладал способностью стрелять речью с выговорами, как горохом из ружья по примеру моего поведения с Жанной, хотя сознавал, что именно этого я достоин сейчас больше всего.